Глава седьмая Когда Белов ушел, мы снова остались наедине с Миланой. Я продолжал на нее пялиться, а она отводить взгляд. «Ну что, чего ты так смотришь на мои волосы?» — произнесла девушка. «Да ничего, тебе и так хорошо», — спокойно ответил я. «Я не жду от тебя комплиментов, можешь не стараться. Для меня важна лишь работа и ничего более». «Да понял я, понял. Не кипятись ты так». «Слушай, я на самом деле хотел уточнить один вопрос. Ты случаем не надумала отчисляться из нашего университета? А то, знаешь ли, до меня тут слух один дошел, и мне это очень не понравилось». Она впервые подняла глаза и посмотрела на меня. А потом, не скрывая удивления, ответила. «Ты больной? Я вообще-то выпускница. Какое еще отчисление? Я так долго к этому шла, что даже и не думала о подобном. Так что и не надейся, дурак». А всяким слухам лучше не стоит верить. Это тебе на будущее. Хм, вот значит как. Ну, будем надеяться, что все именно так, как она говорит. Хотя я в этом сомневаюсь. Но в любом случае я рад, что Милана хотя бы немного отошла от всего этого. Блин, наверное, надо было и у Юрия спросить, как он. Хотя Штерн-младший, по всей видимости, более крепкий парень, чем кажется на первый взгляд. Ну, Но, как-то номер три в университете не просто так дается. так что ничего удивительного. Еще немного помучав девушку различными дотошными вопросами, я ее отпустил и отправился к себе в расположение. Сашка ждал меня за ближайшим углом. Видимо, понял, что я хочу поговорить с Миланой наедине. Так что мы вместе отправились в казарму. Первые минут пять-десять мы шли в полной тишине, а потом он заговорил. «Что ты думаешь по всему этому?» «Что ты имеешь в виду?» — уточнил я. «О чем именно ты говоришь?» «Обо всем, что сейчас происходит», — остановившись, произнес он. «Обо всей этой гребаной ситуации с иномирцами, и в частности с Голицынами». Я слышал, что сказал Белов. «Завтра мы снова можем с ними встретиться. А это значит, что они опять что-то затеяли. Все это порядком меня бесит». Я тоже остановился и посмотрел на Сашку. Он был не на шутку зол. Конечно, я понимаю, что наш мир очень сильно зависит от чужаков. Вернее, от того, как мы с ними будем взаимодействовать. Ведь если начнется война, неизвестно, кто в ней победит. Это если бы и победившие вообще были. Но и оставлять все вот так, без наказания или реакции, неправильно. Мы вечно им протакаем, постоянно пытаемся угодить, лишь бы добиться их лояльности. «Вот же накипело у него», — подумал я. «Хотя я прекрасно его понимаю». кто, как не я. Но сейчас мне нельзя так сильно рисковать и впутывать во все это своего друга. Я тебя прекрасно понимаю, но мы не можем ослушаться прямого приказа. Да и что мы можем поделать? Может, когда-нибудь в будущем ситуация изменится, но не сейчас. Теска устало вздохнул и, развернувшись, отправился дальше. Да, Сашка, поверь, я прекрасно тебя понимаю. Меня тоже это все неимоверно бесит. Вернувшись в казарму и решив все свои дела, мы легли спать. Завтра будет новый день и новое задание. Именно завтра многое решится. Я уснул не сразу. В голове крутилась куча разных мыслей, но зато, как мне показалось, спал очень крепко. Утром мою звезду забрали сразу же после завтрака на инструктаж. но сегодня его вел Небелов. Сотрудника, объяснявшего нам задание, лично я видел впервые. Теперь понятно, почему Андрей Алексеевич еще вчера решил собрать нас, подумал я. Наверное, сегодня у него появились дела, и он не смог нас проинструктировать. А может быть, его и вовсе попросили отойти в сторонку, так как он ясно дал понять, что против того, чтобы нас снова посылали на задание. Скорее всего, не все разделяли его мнение. Я догадываюсь, кто именно мог быть с ним не согласен. В итоге наше очередное задание снова заключалось в слежке. Правда, по словам инструктора, этот чужак вел себя довольно спокойно, и проблем от него не ожидалось. Так, операция лишь для подстраховки. Так сказать, на всякий случай убедиться, что все в порядке. В общем, задание обещало быть примитивным. Уверен, нам специально подобрали подобное просто для тренировки и наработки опыта командной работы. Когда мы поднялись на поверхность, Нас снова ждал специальный транспорт, который доставил группу до центра столицы. Во время поездки никто не разговаривал, но легкую нервозность проявляли практически все. Разве что Юрий выглядел спокойно и собрано. Да и по Милане также крайне сложно определить эмоции. После случившегося девушка изменилась, стала еще более холодной. Высадившись, мы привычно выстроились ломаной линией и приступили к выслеживанию цели. На этот раз не требовалось идти по улице. Наоборот, пришлось затаиться и ждать у входа в частное здание, принадлежащее кому-то из знатных дворян. Но не Голицыным, это я сразу же подметил. Узнать необходимого и намерца было несложно. По описанию на его лице было большое родимое пятно, плавно переходящее на шею. То есть очень заметная примета. Вот только там, где иномирец предположительно должен был появиться, его не оказалось. Мы ждали уже полтора часа, и по нервным взглядам ребят из «Звезды» я понял, что мне придется принимать какое-то решение. Или... Юрий, — обратился я к Штерну-младшему, — как бы ты поступил, ждать до последнего? Или есть другие идеи? Он несколько подозрительно посмотрел на меня, но во взгляде не было презрения, лишь легкая настороженность и уважение, прикрытое удивлением. По всей видимости, Юрий ожидал, что я буду показывать свой гонор и решать все исключительно самостоятельно, демонстративно подчеркивая собственную важность. Я же не видел ничего плохого в том, чтобы посоветоваться с более опытным и знающим товарищем. Подумав пару минут, он заговорил. Исходя из данной нам информации, чужаку нет смысла появляться здесь снова. Видимо, его планы поменялись. Проще всего просто вернуться в штаб, то есть в университет, и доложить, Я промолчал, но такой вариант меня не устраивал. И дело было не в гордыне или в том, что я не доверял Штерну-младшему. Просто не привык сдаваться. Либо мы можем проследовать вон за тем магом, который тоже представляет род Голицыных. Вполне может быть, это и принесет нам какие-нибудь плоды, вмешалась Милана, указывая на человека, который вышел из соседнего с нами здания. Если зацепок не найдется... Тогда уже можно будет отправляться обратно в университет. Я посмотрел на попаданца и не смог понять, как Милана определила, какому роду он принадлежит. Само собой, я не собирался ставить под сомнение ее информацию. От меня требовалось принять быстрое решение, пока мы не потеряли чужака из виду. Я решился. Юрий, Сашка и Аня, остаетесь здесь. Продолжайте выслеживать первоначальную цель». «На связи находится Юрий, естественно, ты за старшего. Мы с Миланой проследуем за новым объектом. Если что, вернемся сюда же». «Но...» — попытался возразить Сашка. «Однако я не дал ему такой возможности». «Никаких «но». Выполняйте». Больше никто ничего не успел произнести, так как я уже рванул вперед. Милана молча проследовала за мной. мы шли на достаточном удалении...» прикрывая специальным артефактом, чтобы иномирец не смог нас заметить. Если изначально я пошел за ним просто от отчаяния, то теперь с каждой секунды и все больше начинал подозревать его в чем-то неладном. Попаданец вел себя слишком дерганно и постоянно оглядывался по сторонам. Спустя пару поворотов он остановился у одной из подворотен, где было безлюдно, а свет практически не пробивался в темные уголки. Мы замерли в отдалении. Вскоре в подворотне показался человек с головой, укутанной в черную материю. А когда он достал из внутреннего кармана плаща небольшой предмет, меня тут же накрыла знакомая волна боли. Я узнал этот артефакт, узнал по оказываемому на меня влиянию, и это не предвещало ничего хорошего».